Черт разложил свой рисунок на ксероксе, дал четыре копии Чикету. «Возьми, ребят, поводите жалами на таганке. Начните от метро идите к старым желтым домам в район Широкой улицы. Показывайте, поспрашайте. Эта тварь где-то там таится». «Сделаю, босс», — как и положено сказал Чикет, хотя подумал, что у хозяина совсем съехала крыша. Пацаны, которых он привлек в помощь, наверняка считали так же, однако высказывать своего мнения никто не стал. Можно было остаться без языка, а то и без головы. Вечером, когда народ возвращается с работы, они добросовестно обходили указанный чертом район старой застройки. Показывали рисунки старушкам на скамеечках, продавцам ларьков, прохожим, компаниям молодежи, тусующимся по вечерам на детских площадках и в скверах, Но все было безрезультатно. «Фигня все это!» — в сердцах сплюнул бровастый. «Если бы фотка, а тут какая-то мазня. Да и потом, это же не деревня, тут баб миллион». «Работай, падла!» — только ответил Чикет. «А то он тебе всю рожу располосует!» Может, потому что он верил в успех. На третий день именно Чикету и повезло. Молодой крепкий мужик, выгуливающий Ротвеллера, всмотрелся в рисунок и оживился. «Точно!» — закивал он. «Где то в наших домах живет? Вон в тех!» — мужик показал рукой. «Я как-то в воскресенье на машине за город поехал, а граф в открытое окно гавкнул. Так она подскочила с перепугу. А баба классная. И фигурка, и лицо, и одевается со вкусом. Я вначале познакомиться хотел, только понял, что она не по мне. Не такие ей мужики нужны. Она птица другого полета». «Ничего, скоро ей черт крылышки обстрижет», — подумал Чикет даже с некоторым сожалением. Теперь поиск переместился к указанным собачникам домам. На следующий день круг еще сузился. Пенсионеры с красными носами, забивающие козла у подъезда, показали в сторону трех шести этажек, стоящих под прямым углом друг к другу. «Кажись, в каком-то из них живет. Аккуратная такая, быстрая, приветливая». Мимо ходит то в метро, то в магазин. Мы тут всегда сидим, так она здоровается, уважительно так. Муж у нее военный, — добавил второй игрок. Представительный такой мужчина, солидный. А вы кто такие будете? Из милиции мы, — солидно сказал Чикет. У нее сумку вырвали, а мы нашли. Хотим вернуть. — Сколько всякой шпаны развелось, — сказал третий доминошник. И все четверо с ним согласились. — Станция Таганская, — сообщил женский голос из динамика, — платформа с правой стороны. Дятлов опомнился и стал протискиваться к двери. Это была уже пятая за сегодняшний день станция метро, и бог весть какая за последнюю неделю. Ноги гудели, во рту горчило от бесчисленных сигарет и бесконечных бесплодных вопросов. Видели его? А ее не видели? В животе было пусто, как в заброшенном подвале. Надо купить какой-нибудь фастфуд и стакан чая, а потом уже продолжать свой марафонский обход. Встав на эскалатор, Дятлов привычно сканировал взглядом лица спускающихся навстречу. Наконец гибкая железная лестница вынесла его наверх и выбросила в огромный гудящий вестибюль станции. Окунувшись в поток пассажиров, Дятлов позволил увлечь себя к выходу. Палатка «Быстрая еда» оказалась слева, и перед ней не было никакой очереди. Пока девушка в окошке разрезала булочку, укладывала туда сосиску, подогревала все это в микроволновке и начиняла майонезом, горчицей и кетчупом, Дятлов привычно оценил обстановку вокруг. Справа у ограждения дороги раскинулся стихийный блошиный рынок. Измочаленные жизнью старушки продавали вязаные носки, ношенные детские вещи, потертые книги, овощи, сушеные грибы, воблу, продуктовый киоск, «Союз Печать», Словом, все как обычно. хот кончился очень быстро, как и маленький пластиковый стаканчик чая. Он подумал, может взять еще, но решил не рисковать. Девушка-продавец не была его агентом и могла накормить чем угодно. Достав из кармана куртки фотографию и рисунок, капитан направился к блошиному рынку. «Видели этого мужчину? А эту женщину? Он ее ищет и всем показывает». «Ясно. Видели его?» — А ее? — Спасибо. — Не узнаете? — А эту даму? — Жаль. Как обычно, никто ничего не видел и не знал. Привыкший к отрицательным ответам, он подошел к опрятной старушке, складывающей в картонную коробку на легкой тележке капусту, картошку и морковь. Ей помогала молодая продавщица продуктового киоска. — Посмотрите на этого человека, — показал сыщик фото Черенко. — Он ищет вот эту женщину. Теперь капитан предъявил рисунок. — Так был он, милок? — Был, — сказала бабка, упаковав, наконец, свой товар и со стоном выпрямляя поясницу. — Страшный такой, как черт! Два дня назад как раз и подходил. И рисунок показывал. Дамочка эта, вот как назло не появляется, а то сказать бы ей про него. — Так вы и ее знаете, — вскинулся Дятлов. — О, как же! Она наш постоянный покупатель, — со смешкой ответила молодая продавщица. Софья ее зовут. Она жена большого начальника и живет вон в тех домах. А чего все ее ищут? — А где тут у вас Жеу, не знаете? — с улыбкой победителя спросил сыщик. Дятлов нашел Жеу, показал женский портрет и через несколько минут узнал, что это Софья Васильевна, жена генерала Чучканова, проживающая на улице Широкой в шестьдесят восьмом доме в сорок пятой квартире. Он направился в адрес, по дороге показывая местным жителям фотографию Черенко, но его никто не опознал. «Другие ребята какую-то женщину разыскивали», сказала полная женщина, гуляющая с коляской. «А этого я не видела». «Ну и ладно», — улыбнулся Дятлов. У него было прекрасное настроение. «Все равно спасибо». Во дворе 66-го дома, несмотря на холод, четыре пожилых мужчины играли в домино. С ними разговаривали двое парней в спортивных штанах и куртках с поднятыми воротниками. Даже издали опытному глазу было видно, что это быки, приблотненная шелупень. Потом парни двинулись дальше, а Дятлов не спеша подошел к доминошникам. «Здравствуйте, товарищи!» — степенно поздоровался Дятлов. «Я из милиции». Он достал фотографию Черенко и рисунок софии «Скажите, вы не видели этого человека? Он ищет Софью Чучканову из шестьдесят восьмого дома». Пенсионеры оживились. «Так не он ее ищет, а другие милиционеры», сказал самый замерзший, потирая закоченевшие руки. «А этого мы не видели». «Какие милиционеры?» — резко спросил Дятлов. «Да вон пошли, ребята», — показал румяный Пузан. «Вот эти двое милиционеры?» — изумился капитан. «Они рисунок показывали?» «Ну да», — кивнул полный пенсионер в толстом ватном пальто, хорошо приготовившийся к долгой игре на свежем воздухе. «Они ее украденную сумочку хотят вернуть». Недослушав, Дятлов побежал за неизвестными. Когда расстояние сократилось, те настороженно обернулись. Точно, быки. Мутные наглые глаза, выдвинутые вперед челюсти, один прыщавый, второй с бритой в шрамах головой. «Стоять, милиция!» — преодолевая отдышку, скомандовал капитан. «Приготовьте документы!» «На!» — прыщавый махнул рукой. Перед глазами Дятлова коротко блеснуло лезвие финки, он едва успел отпрянуть. Тут же брит и ударил ногой в пах, но промахнулся и попал в бедро. Оперативник пошатнулся. Такой реакции капитан не ожидал. Вопреки дурацким фильмам, атлетическим сложением он не отличался. Прием мирокопашного боя виртуозно не владел. Оружие при переводе в группу «Маньяк» он сдал, а по новому месту не получил. Зачем пенсионеру оружие? И вот сейчас он оказался перед двумя отморозками, готовыми искалечить его или убить. «Вы что, совсем оборзели?» — заорал он, решив брать на характер. «Я же сказал, милиция!» Но характер не подействовал. Нож снова мелькнул на уровне глаз. Ему снова чудом удалось отскочить. Бритый стал заходить сбоку. Дятлов ударил его под чашечку и закричал собирающимся вокруг зевакам «Уголовный розыск! Позвоните в милицию!» Никакого результата это не принесло. Только прыщавый попер, как бешеный, изо всех сил размахивая финкой слева направо, справа налево. Капитан отступал, тщетно отыскивая взглядом камень, палку или трубу. «Сейчас позвоню, сука ментовская!» Прихрамывая надвигался бритый. И хотя время для философских рассуждений было не самым подходящим дятлов подумал что пятнадцать лет назад ни один самый отпетый отморозок не осмелился бы так себя вести распустили мерзавцев он попытался легнуть противника между ног но не попал и отпрыгнул назад финка в очередной раз просвистела мимо глаз чем бы это кончилось неизвестно но вмешался случай в лице неизвестного здоровяка с загорелым лицом, в джинсах, короткой кожаной куртке на меху и тяжелых башмаках. Заслоняя Дятлова, он выскочил вперед, поймал руку с ножом, выкрутил, ударил коленом, локтем, тыльной стороной кулака, ногой. Так комбайн молотит встающую на пути стену упругих колосьев. Нож отлетел в сторону и лязгнул об асфальт. Его владелец опрокинулся на подмерзший газон, Бритый, согнувшись и держась за бок, по кровью побежал куда-то в бок и исчез за домом. Инцидент был исчерпан за полминуты. Зеваки принялись одобрительно обсуждать происшедшее. Дятлов потрогал лицо, осмотрел грудь, даже руками провел. Все цело, повезло. Капитан облегченно перевел дух. «Ну, спасибо, друг!» — тяжело душа поблагодарил он незнакомца не всякий вот так бросится помогать менту и с сомнением уставился на его крупные кисти в зэковских перстнях или мы не такие уж друзья ты кто насчет друзей не знаю усмехнул татуированный только я сам мент старлей бывший правда офицеры бывшими не бывают одобрительно возразил дятлов здорово ты его уработал У меня к этой мрази серьезные вопросы имеются. — У меня бы тоже имелись, — кивнул незнакомец. — Он тебя хотел конкретно расписать. — Да нет, не поэтому. Нагнувшись к неподвижному телу, капитан обшарил карманы, вытащил рисунок женщины. — Мне нужен тот, кто его послал за этой красоткой. — Ну-ка, покажи. Светловолосый здоровяк почти выхватил листок, Впился в него взглядом, выругался. «Что такое?» — не понял Дятлов. «Вот что!» Незнакомец распахнул куртку, задрал рубашку, обнажив татуированный торс, ткнул пальцем в синий портрет женщины на боку. Рисунок был ее точной копией. «Что это значит?» — ошарашенно спросил Дятлов. «Долго рассказывать», — сказал татуированный. И спросил, «А кто и зачем ее ищет?» — Долго рассказывать, — теперь сказал капитан. И уже он спросил. — Поможешь упаковать эту мразь? Татуированный бросил взгляд на соседний дом, потом кивнул. — Конечно. Теперь и у меня к нему много вопросов. Отведем к метро. Там патрульная машина стояла. — Отведем? — Дятлов с сомнением почесал затылок. Зеваки разошлись, только несколько женщин терпеливо ждали финального занавеса. Бандит лежал неподвижно, в такой же позе и не подавал признаков жизни. На побелевшем лице прыщи выделялись особенно ярко. Капитан наклонился, пощупал пульс на шее, бросил быстрые взгляды по сторонам, выпрямился. — Мертв, — тихо сообщил он здоровяку. — Надо уходить, быстро. И громко официальным тоном добавил. — Пройдемте со мной, гражданин. Надо записать ваши показания и вызвать наряд. Из КГБ я ушел лейтенантом. Не по своей воле ушел, вроде по провинности. Они бы меня выкинули с волчьим билетом, только я же перед самим Грибачевым отличился. Он мне прямые телефоны дал. Так что перевели меня в милицию по обоюдному согласию. Командиром взвода ППС в родной Тиходонск, продолжал Волк свой рассказ. И откусил бутерброд с намазанной горчицей и вареной колбасой. Дятлов внимательно слушал. Потом вернулся в Москву. «Совочку наколол недавно по своей инициативе. Для общения. Поговорить, былое вспомнить». «С кем поговорить?» — вскинулся капитан. «Да нет, что ты все буквально понимаешь. Просто на память». «А а последнее время чем занимался?» — цепко спросил Дятлов. «Они сидели у него на кухне, пили водку под немудренную закуску» и рассказывали друг другу свои биографии с той мерой откровенности, которую могут себе позволить настоящие, привыкшие к скрытности опера, если они в полной мере оценили друг друга и прониклись взаимным доверием. — Да так, воевал немного, от розыска прятался. За прошлые задания вроде американцы объявили. Хотя есть такой розыск или нет, точно не знаю. — Проверим, — кивнул Дятлов и, наполнив стопки, Извлек из потертой папки стандартные фотографии из личного дела осужденного. Одна фаз, вторая профиль. «Вот кто за твоей красоткой охотится!» «Черенко, особо опасный рецидивист!» «Ну-ка, ну-ка!» Волк внимательно всмотрелся. Резкие черты, крючковатый нос, безжалостные пронзительные глаза, тонкий рот. «Неужто тоже знакомый?» — спросил Дятлов. Вроде того. Действительно, Черенко был чем-то похож на черта. Причем не на абстрактного чертяку, а на того, который еще недавно сидел у волка на предплечье в виде татуировки. У него особая примета — шрам от горла до лобка, как секционный шов после вскрытия. Только почему этот гад так твою Софью ненавидит? Он ведь вместо нее других женщин на ремни распускает. Сублимация. Знаешь, что такое? Волк пожал плечами. «Я всю жизнь другим премудростям учился». «Но когда недостижимая цель заменяется реальной? Вот он и валит схожих по типажу». «За что? Что она ему такого сделала?» Волк снова пожал плечами, встал, стянул через голову рубаху, обнажая обильно татуированный торс. «Скорее-то я ему сделал!» Он ткнул пальцем в белое пятно чистой кожи среди синих картинок. «Вот, видишь?» Здесь он и сидел на месяце с гитарой. Ну, там, водка, карты, финка. А когда Софью оскорбил, я его распорол бритвой сверху вниз, на две части развалил. Столько черной крови вытекло. Отсюда и шрам. А потом чертяка съежился и пропал. Исчез. «Подожди, подожди!» — Дятлов поднял руку. «Кто кого оскорбил? Одна татуировка другую?» «Да нет, это я так образно!» Короче, это он мне мстит через Софью. Капитан почти не слушал, рассматривая маленький глянцевый календарик с голой девушкой, загорающей на пляже. — А когда ты своего черта разрезал? Не помнишь? — Чего ж не помнить? — Двадцатого августа. Еще жарко было. — Двадцатого! — ахнул Дятлов. — Точно! — А что тут особенного? — Да то, что как раз двадцатого Черенко объявился в городе. Трех бомжей в клочья порезал. Причем в ранах щепки от музыкального инструмента остались. Может, как раз от гитары. Мистика какая-то, капитан Асекса. Постой, постой. Что за ерунду я несу? Ты меня совсем заболтал. Какое отношение твои татуировки имеют к реальной жизни? У Черенко этот шрам от побега остался, когда его как мертвеца из зоны вынесли. А я что? Я только сказал, что распорол своего чертяку точно так, сверху вниз, вдоль всего туловища. И с Софьей все совпадает. Она мне говорила, что ее хочет убить кто-то, похожий на черта. Капитан насторожился. А ты когда ее видел? Давно. Это мне ее картинка сказал Ну, в смысле, татуировка. Вот эта, на боку. Хватит пить, Володя, а то мы уже заговариваемся. Дятлов отставил недопитую водку. Правда, это была уже вторая бутылка. «Давай спать. Утро вечера мудренее».